У окраины Ржева. Более убогого, неуютного и крайне опасного убежища, чем то, в котором я встречал 25 октябрь, и представить себе невозможно. И трудно поверить, как не хотел я его покидать, когда мне приказали сделать это. В первых числах ноября я находился далеко впереди от нашего переднего края, на нейтральной полосе, в 15 метрах от немецких окопов. От противника меня отделяло железнодорожное полотно и залитый водой мелкий кустарник, из которого, согнувшись в три погибели, чтобы не быть замеченным немцами, я по утрам рассматривал окраины Ржева. На изгорке за кустарником тянулись немецкие окопы, далее — крайние домики Ржева. Во дворах, закрытых постройками от наблюдателей с нашей стороны, хозяйничали немцы, ходили, ездили на повозках, машинах. С места, где я устраивался для наблюдения, хорошо просматривались продольные и поперечные улицы, дворики города где то там за первыми домиками стояла немецкая минометная батарея которая не давала нам житья, постоянно обстреливала все что появлялось на наших позициях льет то я и должен разведать и уничтожить огнем батареи уступает ночь льет холодный осенний дождь мы со связистм рябовым лежим в мелком о за невысокой насыпью железнодорожного полотна сверху от дождя а покрыт плащ палаткой А чтобы не замочиться в воде, выступающей снизу, мы накидали на дно сушняка. Из-за воды окоп настолько мелкий, что вползти в него можно только скользя на животе по веткам, а внутри даже на локти нельзя опереться, потому что мокрая плащ-палатка поднимется и будет видна немцам из-за насыпи полотна. Немцы и подумать не могли, что у них под носом, между их минным полем и железной дорогой, какой уже день проживают двое русских. Они специально день и ночь обстреливали из минометов предполье у железной дороги чтобы не допустить проникновения наших разведчиков к своим окопам. Мины эти постоянно рвались позади нас, и мы боялись, чтобы какая-нибудь гулящая не залетела к нам в объятие Да еще разрывные пули, смертоносные трелью повторяя пулеметные очереди, взрывались от ударов по кустарнику, нависшему над нашим окопчиком. Казалось, что пулемет стреляет не в полусотни метров, а у нас над головой. Ко всему эти постоянные обстрелы рвали телефонный кабель, который связывал нас со своими, и Рябову, Направляя его, приходилось ползать по минному полю. От своих нас отделяли 800 метров нейтралки, сплошь напичканы немецкими противопехотными минами. Не всякую ночь к нам могли проникнуть разведчики с термосами каши и чая. Вчера ночью двое из них погибли, не донеся до нас пищу, и мы согласны были трое суток голодать, только бы не подвергать своих товарищей смертельной опасности. Режим у нас был такой. Ночью один из нас отдыхает, Другой дежурит у телефона и присматривает, чтобы не напали немцы. Каждое утро перед рассветом я, пригибаясь, перебираюсь через железнодорожное полотно, прячусь в мелком кустарничке, по колено залитом водой, и когда светает, с помощью палочки перископа, высунутой из кустарника, разглядываю окраины ржава. Болотная вода чуть не заливает мне сапоги, и стоять приходится согнувшись. Присесть тут не на что, а распрямиться нельзя, так как голова и плечи окажутся над кустарником, немцы сразу заметят. В такой неудобной позе мне надо выстоять часа два, пока не перебью своими снарядами все, что увижу в расположении врага. А потом, хочешь не хочешь, придется на виду у немцев перескакивать через железнодорожное полотно в свой окопчик. И однажды я все-таки разглядел, как немцы снимают чехлы с минометов, чтобы стрелять по нашим, а другие солдаты разгружают с машин ящики с боеприпасами. У меня чуть сердце не выскочило от радости. Вот они, гады, где расположились. Сейчас стрелять начнут». Чтобы такое увидеть, не жалко никаких мук и лишений. Громким шепотом через насыпь передаю команду Рябову, а он повторяет их телефонную трубку. И вот уже летят наши снаряды и рвутся среди минометов и машин. Все окутывается пылью и дымом. Минометная батарея уничтожена вместе с расчетом. На этот раз она не успела сделать ни одного выстрела. Какой уже день я уничтожал на окраине ржавой машины, повозки, солдат, постройки, где прятался противник. Теперь фашисты не разгуривали там по-хозяйски, как прежде, а проскакивали, как крысы. Примерно на третий день немцы вычислили меня и стали искать. Усилили наблюдение за железнодорожным полотном. В мелком болотном кустарничке я не мог просидеть на корточках до темно и вынужден был возвращаться за нас и в свое убежище. Справа от нас, в двухстах метрах, стояла железнодорожная будка. Та самая будка, которая уже около полумесяца не давала возможности дивизии ворваться на окраины Ржева. Из ее каменных амбразур во все стороны неслись пулеметные вихри, и никакими снарядами и атаками мы не могли ее взять. Местским пулеметчикам, располагавшимся в этой будке, наверное, и поручили выследить меня. Прямая, как стрела, дорога хорошо просматривалась из будки, а мокрая, будто вылезанная языком, полотно насыпи не скрывала ничего. Однажды, как только я перемахнул рельсы, тут же сзади меня пронеслась пулеметная очередь. Пули зазвенели по рельсам. Подняли вихры с щепы от шпал и со злым свистом разлетелись в разные стороны. Теперь я знал, что немцы караулят меня. Каждое мое возвращение домой превращалось в игру «Кто кого обманет». В очередной раз сижу под нас, в кустиках и думаю. Немец у пулемета с рассвета караулит меня. Притомился, бедный, злится, наверное, что я так долго не возвращаюсь. А сейчас, наверное, снял с пулемета руки, закурил. Значит, пора. Собравшись силами, я метнулся через рельсы. Тут же стекнула пулеметная очередь, но поздно, я уже за насыпью. Опять прозевал немец. Чтобы немцы не догадались о существовании нашей берлоги, а думали, что я каждый раз прихожу сюда со своей передовой, железнодорожную линию я пересекал в разных местах. Вот уже в десятый раз я возвращался с работы из-за насыпи к себе и думал. Добром для меня эта игра не кончится. Подстрелят, а то и засаду устроят. Дома заползают за сырые палки над водой, весь мокрый, голодный. Рябов сразу заснул. Но один из нас должен всегда быть у телефона, а сегодня еще и праздник. И нацепив на утро петлю из обрыва бинта, привязанную к трубке, я слушаю, что там творится у нас, в дивизионе, в день седьмого ноября. А там веселые голоса, праздничные разговоры про довоенные застолья, про женщин. — Подвыпили, ребята. У них там, в блиндажах, тепло и сухо, вот и гуляют. Внезапно в ухо врывается громкий, властный голос командира дивизиона Гордиенко. — Михин! Обращается ко мне, зная, что я наверняка у телефона. «Поздравляю, Тоби! Служу Советскому Союзу! А что, не пытаешь, чем поздравляю? С праздником Великого Октября, товарищ майор! С чем же еще можно поздравлять сегодня?» «Ни-и-и!» — самоуверенно, протяжно, понижая голос, отрыгивая, говорит Гордиенко. назначают Тоби начальника разведки дивизиона! Поздравляю с повышением!» Как удар молнии поразили меня его слова. Назначают на место погибшего лейтенанта. И, конечно, пошлет с новой группой за языком. Наверное, погибель. Дивизия уже в течение месяца не может взять языка. Специально обученные полковые дивизионные разведчики никак не могут добыть пленного. Хотя погибло много людей. Все поиски оказались безуспешными. Через немецкую оборону проникнуть было невозможно. Немцы сами по ночам рыскают у наших окопов. Нужно было кропотливо искать иные способы поиска но Гордиенко, проявляя инициативу, вызвался с помощью своих, не приспособленных к этому виду деятельности артиллерийских разведчиков, привести пленного немца. Конечно, брать языка не дело артиллеристов, но Гордиенко на то и Гордиенко. «Кто? Я не возьму!» — самодовольно бросил начальству. «Ага, никто не может взять языка, а он возьмет. Чужими руками, конечно, а вернее, чужими жизнями». Вот и послал неделю назад к немцам за языком шестерых своих разведчиков и погубил всех до одного. Но и это не остановило его. Этот мог послать и вторую группу, а то и третью, лишь бы выхвалиться и выслужиться перед начальством. И точно, послал вторую группу. Причем на том же участке, повторяя уже использованные примитивные способы. Безрезультатно погубил одну за другой две группы разведчиков вместе с начальством разведки дивизиона. А теперь назначают меня на его место». «Меня, командир взвода управления, батареи, определяет командовать разведкой!» Все это за секунду пронеслось в голове, а в трубке уже звучали последние слова Гордиенко. «Так что давай! Сегодня ночью, чтоб было у меня!» Вот почему я так не хотел покидать это гнилое и опасное место. Но когда я сказал о возвращении своему телефонисту, он обрадовался. «Наконец-то можно вернуться к своим!» «Для меня же это повышение по должности и уход из-под носа у немцев...» были равносильны смертельному приговору. Пусть я тут у черта на рогах, но все же по эту сторону от немцев. А за языком надо лезть за их предний край, да и обратно вернешься ли.